Дэриан погружается в медовое море. Течение неспешно утягивает его вниз. Мёд среда слишком плотная, чтобы по нему плыть, утяжеляет одежду, сковывает по рукам и ногам, жаждет утопить в своей сладости. Такой вариант не входит в первую сотню способов, которыми он предполагал умереть. Даже близко не входит. Непонятно, где верх, он и глаз разлепить не может, и только изо всех своих сил тянет руку в ту сторону, в которой, сдается ему, находится белый свет. Но ощутить, выбрались ли его пальцы на воздух, близко ли он к поверхности, ну, никак невозможно. «Надо же, какой до глупости поэтический способ отдать концы!» — думает он. И тут кто-то хватает его за руку. Его вытягивают из моря вдоль чего-то, что ощущается как стена, и усаживают на гладкую, твёрдую и похожей не очень устойчивую поверхность. Дариан пытается выразить благодарность, но едва приоткрыв рот, давится липкой сладостью. "Сиди", раздаётся чей-то голос, вроде близко, но глухо и издалека. Глаза по-прежнему не разлепливаются, но обладатель голоса придерживает его, не позволяя встать. Каждый вдох сладкий, и кажется, что поверхность, на которой его усадили, уходит из-под него. Какой-то звук, визгливый и резкий, прорывается в забитые мёдом уши. Что-то цапает его за плечо, остро, словно когти. Он прикрывает голову руками, но от этого совсем уж душно. Кой, как он стирает с лица мёд, смаркается мёдом, и дышать становится совсем чуть-чуть легче. Внезапно поверхность, на которой он сидит, накреняется, и он скользит в бок. Когда поверхность выравнивается, виск утихает. Дырянка кашляет, кто-то суёт ему в руку мокрую тряпку. Он вытирает ею лицо. Этого достаёт, чтобы открыть глаза и начать соображать, где он и на что он смотрит. Он в лодке. Нет, он на корабле. Нет, вроде на борту бота, который плывёт сойти за корабль с гирляндами из крошечных фонариков, развешенных между тёмными парусами. А может, это и настоящий корабль? Кто-то помогает ему содрать с себя пропитанный мёдом кафтан. Они улетели на время, но скоро вернутся, говорит голос, теперь уже более внятный. Дариан поворачивается, чтобы получше разглядеть свою спасительницу, которая, перегнувшись через поручень, встряхивает его кафтан с пуговицами звёздами, отпуская мёд каплями назад в море. Волосы её хитросплетение тёмных волны косичек, подвязанных задело с кутком красного шёлка. У неё смуглая кожа с отчётливым рисунком веснушек по обе стороны переносицы. Тёмные глаза кольцованы чёрными и мерцающими золотыми линиями, которые скорее боевой раскрас, чем макияж. полоски коричневой кожи завязаны как жилет поверх того, что когда-то могло быть свитером, но теперь это в основном вырез, образованный распущенными петлями, и закатанные рукава, кое-как, широкими стежками сшитые пряжей другого цвета, так что плечи и верхняя часть рук у неё открыты. Вокруг левого трицепса изгибается заметный шрам. На ней пышная многослойная юбка, Призбранная на манер парашюта, светлая, почти бесцветная, облако над тёмными сапогами. Она развешивает кафтан по поручню, пусть капли падают в море сами собой, и проверяет, надёжно ли он висит, не свалится ли. Кто улетел, пытается произнести Дариан, выдавив из себя только кто, а остальное вязнет в меду. На это женщина подаёт ему фляжку, приникнув к которой он понимает, что вкуснее этой воды ничего в жизни не пробовал. Сочувственно на него глядя, женщина протягивает ему ещё одно полотенце. «Спасибо», — говорит он, меняя фляжку на ткань, сладко-клейкая благодарность у него на губах. «Совы», — говорит женщина, — Прилетали взглянуть, в чём причина переполоха. Они любят знать, когда что-то меняется. Она уходит куда-то по палубе, оставив Дариана, чтобы тот немного освоился, пришёл в себя. Нити горящих фонариков обвивают мачту, забираются вверх, выше винного цвета парусов. Словно светлячки, огоньки летят вдоль резных перил. поднимаясь к носу, увенчанному фигуркой кролика, уши которого протянуты по бортам, обнимают собой корпус корабля. Дариан делает долгие, глубокие вдохи. Каждый следующий вдох уже не так сладок, как предыдущий. Так, значит, ещё не умер. Плечо его совсем не болит. Он смотрит вниз на свою голую грудь, на руки. Уверенный в том, что должны же остаться на теле какие-то следы пережитого. Ну, хотя бы ссадины и царапины. Но ничего этого нет. Этого нет. А другое есть. На грудине татуировка в виде меча. Меча Ятагана с изогнутым клинком. Рукоять, только подумать, золотая. Золотая. Из-под кожи просвечивают металлические чернила. От чего-то снова свирает дыхание. Он поднимается на ноги и, облокатившись на поручень, смотрит на беззвёздное море. Ещё видно, как обломки вселенной медленно погружаются в мёд. Одинокая золотая рука отчаянно указывает вверх, утопая у него на глазах. Пещера уходит в тень. Море мягко светится. Вдалике движутся чьи-то тени, трепеща, как трепещут крылья. Мёд стекает с его волос и брюк, расползаясь вокруг босых ног. Он переступает через эту лужу, чувствуя ступнями приятное тепло палубы, и направляется к носу, куда ушла женщина, которая, полагает он, по всему судя, капитан этого корабля. Она сидит рядом с чем-то, накрытым таким же шёлком, как тот, из которого сшиты паруса, разложенные по палубе. «О-о-о!» — говорит он, когда понимает, в чём дело. Трудно переварить всё, что он чувствует, глядя на тело Аллегры. «Вы её знали?» — спрашивает женщина-капитан. «Да», — кивает Дориан. Он молчал о том, что знал эту женщину половину своей жизни, что она была для него всё равно что мать, самое близкое существо, что он в равной мере любил и ненавидел её, что несколько мгновений назад он убил бы её своими собственными руками, а теперь, стоя здесь, чувствует потерю, глубину которой объяснить невозможно. Он чувствует себя непрекаянным. потерянным и свободным. Как её звали? спрашивает капитанша. "Олегра", говорит он, "понимаю теперь, что не знает. Было ли это её настоящее имя? А мы называли её художницей. Но тогда у неё были другие волосы", добавляет капитанша, нежно касаясь серебряного локона Олегры. "Что?" И вы ее знали? Иногда, когда я еще была кроликом, она разрешала мне поиграть с ее красками. Но рисовать я так и не научилась. Когда кем вы были? Кроликом. Теперь я больше не кролик. Это теперь не нужно. Никогда не поздно изменить то, чем ты являешься. У меня много времени ушло, чтобы понять это. Могу я? Узнать ваше имя, спрашивает Дариан, хотя догадывается, что он услышит. В таких местах, как это, бывших кроликов вряд ли в избытке. Капитан ше хмурится на него, глядя. Видно, что этот вопрос ей давненько не задавали, и она обдумывает ответ. Они называли меня Элинор. Там, наверху, говорит наконец она. Но это не моё имя. Дэриан внимательно на неё смотрит. Она не выглядит достаточно старой, чтобы быть матерью Мирабель. Более того, на вид она даже моложе, чем Мирабель, но они очень похожи глазами и очертанием лица. Интересно, как тут ведёт себя время. А как твоё имя? спрашивает Эленор. Дэриан, говорит он. по его ощущению это имя звучит правдивее, чем все прочие, к которым он прибегал. Оно даже начинает ему нравиться. Элинор, посмотрев на него, кивает и снова поворачивается к коллегре. Глаза Олегры закрыты. Голова разбита, глубокий разрез идёт вниз, пересекая шею. К этой крови почти нет. Она вся в меду. к которому липнет укрывающий ее шелк. Меховая шубка утонула, наверное, в море. «Это поразительно», — думает Дориан. «Как мне повезло выжить после падения. Не стоит ли после того поверить в удачу?» Ворот блузки Аллегры распахнут настолько, что он ищет глазами татуировку меча у нее на груди. Но меча нет. «Что там есть?» Так это еле заметный шрам в форме пчёлки. Эленор целует Олегру в лоб, а затем натягивает шёлковую ткань, чтобы прикрыть её лицо. Поднявшись на ноги, она обращается к Дыриану. Я могу доставить тебя, если ты туда направляешься, говорит она, указывая на него пальцем. Я знаю, где это. О чём вы? спрашивает Дыриан. о том месте, что у тебя на спине. Дориан кладет руку себе на плечо, касаясь верхнего края очень затейливой и крайне реалистично выполненной татуировки, что покрывает его спину. В ветви деревьев, пологом цветущая вишня, звезды, сверкающие фонариками и огнями. Все это является фоном для основного сюжета. Пень уложенной книгами, на которой из улья стекает мёд, а на улье восседает сова в короне.